Предисловие от автора Как известно, Вуди Аллен любил говорить «Мозг — мой второй любимый орган». У меня же аналогичная тяга к сердцу. Мне нравится наблюдать за ним, останавливать его, приводить в порядок, а затем снова запускать, подобно автослесарю, ковыряющемуся в двигателе под капотом автомобиля. Стоило мне только разобраться, как оно устроено, И дальше все пошло как по маслу. В конце концов, в юности я занимался живописью, и мне оставалось лишь сменить кисти и холст на скальпель и человеческую плоть. Кардиохирургия стала для меня скорее хобби, чем работой. Она приносила мне сплошное удовольствие, а у меня к этому делу оказался настоящий талант. Мой карьерный путь был на удивление хаотичным. Замкнутый школьник стал на редкость открытым и общительным студентом-медиком, а пришедший ему на смену крайне амбициозный молодой врач превратился в итоге в сдержанного хирурга-первооткрывателя и учителя. На протяжении всего пути меня не раз спрашивали, чем же кардиохирургия так сильно привлекает меня. Надеюсь, что далее вы услышите... Развернутый ответ на этот вопрос. Однако, прежде чем мы приступим, позвольте поделиться с вами некоторыми фактами об этом потрясающем органе. У всех у нас сердца разные. У одних сердце жирное, у других худое. У одних быстрое, у других медленное. Не бывает двух одинаковых сердец. Почти все из 12 тысяч сердец, с которыми мне довелось работать, были тяжело больны, вызывая у своего хозяина чудовищные муки, невыносимую боль в груди, бесконечную усталость и ужасную отдышку. Больше всего в человеческом сердце поражает то, как оно двигается, ритмично и чрезвычайно эффективно. Поразительно, но... Сердце совершает более 60 ударов в минуту, перекачивая через себя при этом 5 литров крови. Таким образом, количество сердцебиений за час составляет 3600, а за сутки — 86400. За год сердце сокращается более 31 миллиона раз. а за 80 лет успевает совершить более 2,5 миллиардов ударов. Левая и правая стороны сердца ежедневно выбрасывают в легкие примечания. Это малый круг кровообращения, где кровь насыщается кислородом, и остальную часть тела примечание Это большой круг кровообращения, где кровь отдаёт кислород для нормального функционирования тканей. Более шести тысяч литров крови. Это поистине невероятная нагрузка, требующая колоссального количества энергии. Неудивительно, что сбои в работе сердца приводят к весьма печальным последствиям. Итак, из года в год сердце проделывает огромную работу. И как вообще кому-то в голову могла прийти идея заменить этот животворящий орган механическим устройством? или даже сердцем мертвеца. На уроках биологии в школе я узнал, что сердце расположено в центре груди и состоит из четырех частей – двух камер, собирающих кровь левого и правого предсердия, и двух камер, выбрасывающих кровь левого и правого желудочка. На рисунках в учебнике они изображены рядом друг с другом – Вроде дома с двумя спальнями на втором этаже и кухней и гостиной на первом. Губчатые, эластичные, легкие, окружающие сердце, напоминают крышу шведского шале. Они постоянно поддерживают необходимый уровень кислорода в крови, выделяя в атмосферу образующийся углекислый газ. Большинство из нас знает, что с выдыхаемым воздухом могут выделяться и другие вещества, в частности, спирт, когда его уровень в крови становится слишком высоким, и печень не успевает его перерабатывать. Насыщенная кислородом кровь покидает легкие, чтобы попасть в левое предсердие через четыре отдельные вены, по две с каждой стороны. Во время фазы наполнения сердца, или диастолы, Кровь через митральный клапан, названный так из-за сходства с митрой священника, попадает в мощный левый желудочек. Во время сокращения желудочка или систолы митральный клапан закрывается. Содержимое левого желудочка выбрасывается через аортальный клапан из сердца в аорту, а затем по артериям кровь разносится по всему организму. Любопытно, что правый желудочек... Работает совершенно по другому принципу. Он имеет серповидную форму и от левого желудочка его отделяет межжелудочковая перегородка. За счет своей формы молодого месяца правый желудочек накачивает кровь подобно раздувающимся мехам. Таким образом, оба желудочка действуют сообща, полагаясь в работе друг на друга. Именно сердечный ритм и пленил меня. Он неизменно приковывал к себе мое внимание, точно так же, как руки пианиста или ноги танцора. Но неужели все на самом деле так просто? Помню, когда я был ребенком, мама частенько покупала в мясной лавке овечье сердце. Оно было недорогим и довольно вкусным, и к тому же прекрасно подходило для препарирования. Впервые, разрезав сердце овцы, Я узнал, что она устроена гораздо сложнее, чем можно судить по иллюстрациям в школьном учебнике. Правда в том, что желудочки кардинально отличаются друг от друга по форме и мышечному строению. Кроме того, их сложно назвать левым и правым, скорее передним и задним. Левый желудочек с более толстыми стенками имеет форму конуса, а его сжатие и вращение происходит... за счет кольцевых мышечных волокон. Теперь мы можем представить, как работает левый желудочек. По мере сокращения и утолщения стенок этой мощнейшей мышцы ее полость уменьшается в размере. Примечание. Фаза систолы. Когда мышца расслабляется, наступает диастолическая фаза сердечного цикла. Левый желудочек растягивается И аортальный клапан закрывается. Расширяясь, полость желудочка засасывает в себя кровь из предсердия через митральный клапан. Таким образом, каждый цикл сокращения и расслабления сердечной мышцы включает в себя сужение, поворот и уменьшение, после чего происходит расширение, растягивание и удлинение. Но чем не аргентинская танго? с двумя важнейшими отличиями. На все про все уходит менее секунды, а танец продолжается бесконечно. Все клетки нашего организма нуждаются в живой крови и кислороде, при отсутствии которых ткани умирают, каждая со своей скоростью, мозг первым, кости последними. Все зависит от того, сколько именно кислорода требуется той или иной клетке для нормальной жизнедеятельности. Когда сердце останавливается, повреждение мозга и нервной системы наступает менее чем за пять минут. А потом мозг умирает. Что ж, теперь вы кардиолог. Примечание. Для того, чтобы стать кардиологом, необходимо после медицинского института пройти специализацию по кардиологии, что в совокупности составляет от 8 до 10 лет в разных странах. Вы знаете, как устроено сердце и как циркулирует кровь. Но чтобы помочь пациенту, вам не обойтись без помощи хирурга.